Глава 4. Архитекторы. Архитекторы пространства сами меня нашли. Сложно писать про этих ребят, особенно когда ты находишься в трансовом состоянии, на границе проявленного мира и непроявленного. Поэтому строчки записываю строго под диктовку, как бы странно это ни звучало. Приветствую тебя, читающий эту книгу. Эта глава написана для тех, чей дух уже готов к переходу, потому что вероятность того, что мусорный глиняный горшок будет читать эту книгу, сводится к нулю. Текст написан благодаря симбиотическому союзу между автором этой книги и нами, архитекторами этого плотного мира, а также многих других, точнее говоря, абсолютно всех миров любой плотности и формы. Итак, начнём. Грибное царство это и есть та самая бесконечная вселенная, о которой вы так часто упоминаете. Мы создали всё, что вы видите вокруг себя и за пределами спектра глазного зрения. Проявленное плотное пространство появилось благодаря звуку и частоте вибрации от этого звука. Именно они придали хаотично дрейфующим частицам Возможность начать двигаться по новой ветке вероятности из звуковой фазы. Мы первые появились в этом пространстве. Наше проявление произошло благодаря элементарной случайности, связанной с этой звуковой вибрацией. Ещё раз повторю. Триллионы земных лет, а может быть и ещё больше, понадобилось, чтобы мы появились в осознанном пространстве наблюдающего. Для нас это огромное время, для него это только импульсная идея для создания плотного мира, в котором он будет себя развлекать. Импульс имеет свой измеряемый заряд энергии, частоту вибрации и изначальный звук. В древних книгах говорится: "В начале был звук", и это правда. Изначальный импульс нарушил своим присутствием вечную тёмную и бесконечную пустоту предавая этому пространству вибрацию, которой изначально не было. С этого момента начинается изначальный звук, который по случайным законам вероятностей начал упорядочивать пространство вокруг себя по волновым законам своего изначального импульса. Один маленький источник вибрации во всём бесконечном космосе, изначальный вибрирующий звук или таинственное число бога, если его перевести в цифровую последовательность. Этот звук буддисты назвали мантрой Ом, и они правы. Вообще эти буддисты молодцы, и корову не зря сделали своим священным животным. Симбиотические грибы. Коровий помёт идеальная среда для одного нашего грибного мира, благодаря которому мы упорядочиваем и управляем пространством на этой планете через вас создавая изначальный образ этого мира по образу и подобию наблюдающего, который, кстати, сейчас за вами наблюдает и управляет через нас. Весь ваш плотный мир это не просто упорядоченный случайным образом и непонятно как проявленный хаос. Это чётко спроектированный нами визуальный образ наблюдающего. Мы нейронные связи воображения наблюдающего, а ваша планета Всего лишь одна небольшая клеточка этого безграничного головного мозга, которая старательно убивает сама себя разными способами. Почему так? Почему этот мир не идеален, а именно такой? Потому что наблюдающий придумал для себя смешной образ в своём воображении и хочет им себя развлечь, а ваша планета участвует в этом проекте, так же как и все остальные. Просто ей отведена сейчас именно такая роль. У нас достаточно сил, средств и возможностей, чтобы превратить эту мозговую клеточку в ваш так называемый рай, но это будет не сейчас, а позже. Кто-то из вас даже застанет этот процесс трансформации, а кто-то нет, потому что он не быстрый. У большинства читателей уже будет потрачен их потенциал души, и они отправятся за новый, позабыв о том, о чём только что прочитали. Возможно, несколько читающих эти строки человек вспомнят себя и эту книгу, но большинство из вас почти всё забудут, потому что сансара продолжает сама играть в свою игру, являясь частью плотного воображения наблюдающего. Мы не боги, хотя нас так часто называют и создают нам визуальные образы. Мы просто архитекторы, очень хорошие и добросовестные архитекторы, которые за бесконечное количество времени научились великолепно выполнять свою работу. Когда человек приходит в грибное царство, он не приходит к богу или сам не становится полубогом. Он всего лишь подключается к нейронной сети головного мозга наблюдающего. Если вы смотрели художественный фильм Аватар, то там есть Эйва. Это прообраз нас. Мы везде и нигде. Мы мать этой земли. И нейронные связи всего проявленного пространства воображения наблюдающего. Мы настолько незаметны, что о нашем существовании многие даже не догадываются, а масштаб нашего сознания настолько велик, что даже не стоит пробовать объяснять. Сразу хочется акцентировать внимание читающего на том, что именно мы, как подвид грибного царства, являемся чистоплотными и сотрудничаем только с себе подобными. Мы созданы из изначального звука и несём этот изначальный звук в себе, создавая пространство. Мы симбиотическое существо. Наш дух уже давно окреп, и мы прекрасно знаем, кто мы такие. Проявленное пространство наблюдающего создаётся разными грибными царствами, которые прекрасно общаются между собой, сотрудничают и уважают друг друга. За бесконечное количество времени мы научились создавать плотные пространства из пустоты и полностью разрушать их до состояния изначальной пустоты. Мы, нейронная сеть головного мозга наблюдающего, которая идеально выполнит любой его заказ по проектированию, строительству и разрушению проявленного пространства. Просто выполнять приказы наблюдающего нам уже стало скучно, поэтому мы придумали для себя развлечение которая наполняет нашу жизнь яркими красками, не нарушая общей концепции его воображения. Эмоции и чувства это наших рук дело. Проектируя и проявляя этот мир, мы решили его сделать не таким, каким он был до этого. Мы решили его сделать уникальным, не похожим на другие. Остальные пространства и миры были невероятно скучными для нас, хотя наблюдающий получил невероятное удовольствие. Запомни Ты уникальное создание. Все предыдущие до тебя создания были намного умнее и дальновиднее, потому что тогда это было необходимо. А сейчас нам необходим образ, где созданное нами существо настолько глупое, что разрушает свой дом, планету и самого себя. Именно для этих целей мы и загрузили в одно подходящее для этого существо информацию о жидкости, разрушающей все подобные ему существа. Менделеев хорошо справился с этим заданием, как и автор этой книги, который сейчас находится в симбиотическом союзе с нами и записывает то, что мы ему диктуем. Только мы грибное царство, симбионты, а не деструкторы. У нас разные задачи, поэтому конкретно нам интересно созидательное сотрудничество. Забегая вперёд, скажу, что в вашем проявленном пространстве будет происходить генеральная уборка пространства, а потом мы будем создавать новый мир для воображения наблюдающего. Мы с автором договорились на общих симбиотических условиях. Он сейчас помогает нам, потому что умеет принимать информацию на абстрактном языке и переводить на ваш примитивный язык. Он сейчас трудится, выступая в роли проводника, если быть точнее, переводчика как мы управляем вроде бы неуправляемым пространством. Информация, автор для этого неуправляемого пространства переводит это послание, которое необходимо нам, чтобы постепенно начинать упорядочивать проявленное пространство в гармонично упорядоченный мир. Повторюсь, что переход будет не быстрым, а гармоничный период жизни для вас в этом новом мире не долгим, хотя в масштабах измеряемых земными годами долгим. Что нам сейчас необходимо? Нам сейчас необходимо начать сотрудничество с чистыми глиняными горшками, а если быть точнее, о крепшими духами, предварительно найдя с ними общий язык, а потом постепенно начинать изменять проявленную проекцию в сторону, которую человечество называет высокодуховная. Сейчас уникальный период времени у этой нейронной клетки головного мозга наблюдающего частицы, которые постоянно играют в одну и ту же игру под названием Сансара. Сейчас они смогут сделать невероятно огромный духовный скачок и стать в далёком будущем осознанной клеткой, в которой уже будут играть подобные ей неосознанные частички, развлекая наблюдающего своей новой Сансарой. Все дороги для вас идут через грибное царство. Верите вы в это или не верите, для нас это особой разницы не имеет. Грибное царство управляет этим проявленным пространством, а точнее говоря, воображение наблюдающего управляет плотным проявленным пространством через нас. Мы, симбионты, создаём окружающий вас мир по правилам, необходимым для созидательной и гармоничной жизни. Патогенное грибное царство создаёт свой патогенный мир по своим правилам, необходимым ему. По факту, мы разные одного целого, которое смещая баланс, направляет вектор развития в нужном нам направлении. Каждый играет в свою игру одного единственного игрока. Так вот. В чём заключается уникальность твоего созданного нами существа? Это чувство, чувство и ощущение Это самое лучшее наше изобретение, а так как у нас нет плотного тела, то я, как симбионт, договариваюсь с подходящими кандидатурами, и мы с ними сотрудничаем. Поэтому мне выгодно, чтобы мой аватар прожил в радости и гармонии с окружающим пространством. Проявленных плотных существ убивает или медленно разрушает другое грибное царство, отвечающее за уничтожение и разложение. Но сейчас это делает алкоголь, а точнее проявленные аниматоры. Аниматор это и есть тот самый деструктивный дух сансары, который получает свой уникальный опыт путём собственных интересов. Именно поэтому я не сотрудничаю с теми, кто употребляет алкогольные напитки. Дух глиняный горшок, которого напоминает свалку, я уничтожаю, отправляя его на новые круги сансары, ускоряя его эволюцию. Вероятно, что аниматоры его опять захватят невероятно огромные Но зато у этого духа появляется новый шанс. Можете не благодарить. В будущем будет людей намного меньше, чем сейчас, но содержание этих людей будет абсолютно другое. Вы такой мир ещё не видели. Капсом было написано специально. Автор хотел убрать, но я попросил его оставить. Знаете, сколько существует сансар? Ответ невероятное множество. Это называется петля времени или перескакивание в параллельную реальность. Все петли времени находятся в твоей голове из-за цикличность тоже, потому что таких сущностей, как ты, миллионы, а может и миллиарды. Все живут одновременно и мыслят одновременно. Кто-то сейчас из таких, как ты, пьёт алкоголь, а кто-то садит цветы. Параллельное пространство Сансары тоже существует, потому что духу необходимо получить абсолютно весь проявленный опыт, даже тот выбор, в сторону которого он ещё не сделал или отказался. Например, ты недавно выбирал почитать книгу или посмотреть видео. Конкретно ты сейчас выбрал почитать книгу, другой ты посмотреть фильм, а третий съесть яблоко и так далее. Всё происходит одновременно в разных параллельных мирах, которых бескрайнее множество. Давайте поговорим про Сансару. Сансара увлекательный аттракцион, где ты будешь веселиться, пока твой дух не окрепнет и не станет осознанной проявленной частицей плотного воображения наблюдающего. Проще говоря, этот дух становится плотным уникальным осознанным атомом воображения наблюдающего, которому дальше будет предоставлена возможность придумать свою игру по образу и подобию, архитектором в которой тоже буду я. Осознанный человек это потенциальная возможность стать богом своей собственной реальности. Примерно так и мыслят сейчас большинство человека подобных существ, которые могут сейчас создать только деструктивный мир по своему собственному и эгоистичному образу и подобию, который сам себя будет медленно уничтожать. Нам такие миры пока не нужны. Сейчас другой образ проявляется для наблюдающего. Поэтому деструктивные миры завершают своё существование, а также и существа, которые его создают вокруг себя. Автор сейчас задал интересный вопрос. Жалко мне или нет погибающих проявленных существ? Ведь их момент смены мерности иногда полон боли и страданий. Это хороший вопрос, потому что все ваши чувства и ощущения могут растягиваться во времени и превращаться в ад для этого плотного проявления существа. Вы поймите, Сансара спроектирована нами идеально и до мелочей, как и всё в этом мире. Тот, кто взращивал свой дух целенаправленно, повышая уровень морально-нравственных ценностей, уйдёт из плотного мира быстро и безболезненно, напоминая рай. Плотное проявленное существо, которое прожило свою жизнь только для чувственных наслаждений, ну или просто захваченное аниматорами, будет переходить на тот свет медленно, ощущая всю боль и страдания, которые за время своей жизни заработал, но не отработал. Там, как вы это называете в своей жизни, на небе, не может быть по определению ада и рая. Это сказки богов, в которых вы верите, чтобы они существовали. Боги живут на грани миров. Давай про богов поподробнее, раз вам это так интересно. Боги помогают человеку, а точнее глиняному горшку, избавиться от деструктивных сущностей, захвативших его, а точнее говоря, переключить вектор внимания на что-то высокое, а не на земное. В этом случае частота вибрации вашего проявленного тела повышается, соответственно, меняется звук, который проецируется в окружающий мир. Аниматоры этот звук не любят, потому что частота их вибраций абсолютно другая, отличающаяся от божественной. Благодаря вере в любого Бога меняется ваша частота и звучание, а верующие могут даже в начале этически-нравственного пути слышать внутри себя приятные звуки, напоминающие звон колоколов, пение хора, голос Бога, который с ними разговаривает. Это абсолютно нормальное явление и прекрасно объяснимое. Обратите внимание что некоторое время спустя абсолютный верующий человек превращается в фанатика, с которым уже боги общаются не так активно, как это было в начале. Причина этого явления очень проста. Бог заинтересован в том, чтобы в него верили, поэтому ему необходимо удержать ваш дух у себя в подчинении как можно дольше. Да, он помогает вам взращивать дух через обучение морально-этическим качествам самого духа но незаметно подселяет других аниматоров. Чувство вины перед самим собой, покорность перед Богом, страх попасть в ад и так далее. Все эти инструменты удерживают вас в эгрегоре этого бога до тех пор, пока ваш дух окончательно не окрепнет и самостоятельно не выйдет из этого учебного класса. В этот момент духу уже там тесно, и он начинает искать методы и способы для своего нового духовного развития. На этой ступени духовного развития находится столько всяких ловушек и исхищений, что здесь даже Люцифер со всеми своими аниматорами ноги переломают. Я забыл сказать, что одновременно наблюдаю за всеми, а иногда у меня даже есть свои любимчики, которым я периодически помогаю, а иногда неоправданно им всё усложняю, пока дух окончательно не окрепнет. Скажу больше. Иногда я полностью проектирую дух под свои потребности, особенно как дух автора, который создавался сотни лет под определённые цели. Он сейчас не хотел писать это, но написал. Не хочу расстраивать читателя, но всё уже давно спроектировано, создано и проиграно. Наблюдающий уже видел это воображаемое им событие, а ты уже читал эту книгу. Я даже напишу сейчас то самое слово, на котором ты Уже тысячу раз останавливал своё внимание и задумывался о действительности всего вышенаписанного. Дежавю. Это уже много раз происходило, происходит сейчас и будет происходить бесконечно, потому что у времени нет начала и нет конца. Оно придумано и проявлено в вашем мире в виде часов, которые тоже имеют свой временный цикл. Подумай сейчас о розовом кролике. В твоём воображении Сейчас мгновенно возник розовый кролик. Возможно, даже ты его гладишь правой рукой и испытываешь чувство радости. Черный экран телефона. Многие, возможно, даже представили черный экран своего мобильного телефона. А куда делся розовый кролик, который мгновенно появился в вашем воображении и, скорее всего, на фоне выключенного телефона или рядом с ним? Так же и с нами. Весь космос это бескрайнее пространство воображения наблюдающего, выделенное цветами, обозначающими плотность проявленных там тел и пространство, в котором оно проявлено. Если поставить воображение наблюдающего на паузу и увеличить картинку до вашего мира, то вы увидите, что всё это пространство движется с невероятной скоростью, в то время как всё остальное пространство стоит на паузе в масштабах одной мысли наблюдающего. Вы, благодаря архитектуре плотных миров, успели прожить уже тысячи, а кто-то даже и миллионы лет, и даже не в одной звуковой плотности. Это игра, которая имеет начало, но не имеет конца, потому что даже мы, которые являются нейронными связями головного мозга наблюдающего, не знаем, куда всё идёт и чем эта игра закончится. Всё, что мне необходимо делать, то же самое, что и тебе. Мне необходимо прислушиваться к своему духу, который подсказывает, что сейчас необходимо запускать новую игру, где для проявленного плотного тела будут созданы гармоничные условия для жизни. Спойлер. После гармоничных времён будут ещё более тяжёлые времена. Я даже знаю, какие и как именно буду это проявлять, поэтому искренне рекомендую сделать скачок своего духовного развития уже в эти времена подходящим для моих целей глиняным горшкам будет предложено высшее предназначение, путём симбиотического взаимодействия, аналогичного тому, как мы сотрудничаем с автором. Тем, кому будет рассказано их высшее предназначение, также будут предоставлены задания. Автор назвал этот список список нелогичных дел. На самом деле, это не так. Это загадки, проявляющие силу намерений вашего духа. Этот список необходимо начать выполнять сразу. Первое время мы пристально будем за вами наблюдать и готовы помогать. Если список не выполняется вообще никак или только создаётся вид, то некоторое время спустя мы уходим, считая дух, который находится в этом глиняном горшочке, не окрепшим. Помогать мы ему будем, но уже менее активно, пока дух окончательно не окрепнет. Помойки, которые к нам будут приходить, мы будем утилизировать или вычищать, если в этом будет необходимость. Мы всё сказали, что хотели. Выбор за тобой. Мы ушли. Некоторое время спустя после того, как пик лунного затмения прошёл, я вернулся в своё привычное сознание. Я до этого никогда не писал подобным образом. Глубина погружения в миры архитекторов не даёт возможности адекватно взаимодействовать с физическим телом, но всё вышенаписанное было написано под диктовку в невероятно мощном потоке безусловной любви. После слов мы ушли, моё тело как будто покинула неизвестная плотная сущность, взаимодействовать с которой мне было приятно и комфортно. Некоторое время спустя я отредактировал текст послания от архитекторов, и выложил его полностью отдельной главой, доведя до более или менее воспринимаемой человеческим умом информации. Надеюсь, что у меня это получилось.